Страница 490 Письмо сотое. е Александре Андреевне Толстой. 1857 год. Октября 18-20. Москва. Милая бабушка, лень, постыдная лень сделала то, что на последнее ваше письмо вы не получили ответа в то время, когда вы его писали. Опять бы была симпатия. Примечание первое. Я все же в деревне с утра до вечера был занят навозом, лошадьми, мужиками, и занятия хоть не хорошо, но шли. Деятельностью своей обязан немного и вам. Вы писали, что не любите пустых болтунов и боитесь за внука, и я стал бояться и старался получить право похвастаться перед вами. При этом должен сказать, что письмо ваше из Остенда произвело на меня не только радость, но и гордость» что вот мол, хоть меня и считает, и староста, и тетушка пустяшным малым, а ко мне, вот какой человек письмо пишет. Да еще дружеское, да еще умное, милое и поучительное. В то самое число, когда вы писали из Петербурга, я ездил по хозяйству. День был счастливый, все шло хорошо. Кстати, все мужики сделались вдруг необыкновенно умные и добрые. И я, возвращаясь верхом домой, славный был. Яркий, холодный осенний вечер испытал чувство радости в том, что Лев Николаевич жив и дышит, и чувство благодарности кому-то, что он позволил дышать Льву Николаевичу. «Это очень приятное чувство, которое я редко испытываю и которое вы, я думаю, знаете». Все хорошие мысли и воспоминания вдруг полезли в голову и загородили весь коридор, так что ящики с неприятными мыслями и воспоминаниями уже не могли выдвигаться. Голова ведь устроена вот как. С птичьего полета череп. Все ящики выдвигаются в коридор. Ящики могут выдвигаться по несколько с каждой стороны, оставляя проход в коридоре. Когда же посредством хорошей погоды, лести, пищеварения и тому подобное, пожата правая пружина, то все ящики сразу выскакивают, и весь коридор занимается ящиками правой стороны. И наоборот, когда дождик, дурной желудок, правда, пожмет левую, тоже коридор весь загораживается, А вот рисунок нормального положения, когда выдвигаются то те, то другие. Кроме того, надо знать, что каждый ящик имеет пропасть подразделений. Подразделение зависит от человека. У одного делится на придворные и непридворные, у другого на красивые и некрасивые, у третьего на умные и глупые и так далее, и так далее, и так далее. У меня разделяются на воспоминания о хороших, очень хороших и серьезно хороших, и людях ничего. В разрезе и большом масштабе вот так. Итак, едучи верхом, пружина хорошего расположения пожалась, и ящики выскочили все, в том числе и ваш ящик. Потом стали убираться понемногу, а ваш ящик, бог знает по какому праву, выскочил весь, стал поперек в коридоре, и загородил всю дорогу. Так что весьма долго я им одним занимался, и все ехал, и мысленно писал вам предлинное письмо. Но, приехав домой, в коридор надо было пропустить новые штуки. Именно вопрос о том, как рассудить подравшегося мужика с женой. Вопрос о покупке лесу и тому подобном. И эти вопросы самым грубым манером полезли на пролом в коридор. Ежели бы я не успел запрятать в свое место ваш ящик, они бы сломали его. Одним словом, в этот же день я начал писать вам письмо, но уже не писалось, и я так и бросил его. На ваше письмо я не отвечал тотчас же, потому что сам думал скоро быть в Петербурге, и теперь думаю, но все откладывается, и мне становится совестно. Сестре нужно было ехать в Москву, и я поехал с ней». За границу она зимой не должна ехать, в Петербург тоже, поэтому я остаюсь в России эту зиму, но в Петербург приеду очень скоро. Примечание третье. Много и много хочется поговорить с вами. Вы спрашиваете у меня совета успокоительного, а я к вам приеду за этим, и оба мы найдем, чего ищем. Вечная тревога, труд, борьба, лишение – это необходимые условия, из которых не должен сметь думать, выйти хоть на секунду ни один человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем. Да что счастье – глупое слово, не счастье, а хорошо, а бесчестная тревога, основанная на любви к себе – это несчастье. Вот вам в самой сжатой форме перемена во взгляде на жизнь, происшедшая во мне в последнее время. Мне смешно вспомнить, как я думал, и, как вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы, жить себе потихоньку и делать, не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно. «Нельзя, бабушка». Все равно как нельзя не двигаясь, не делая эмоционально быть здоровым. Чтобы жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего – что есть в нас прекрасного, не человеческого, а оттуда. Вот вам и проповедь, бабушка. Да нет, это я написал очень не шутя, и чем больше думаю, тем больше вижу, что это так. Прощайте, от души жму вашу руку и всех ваших, которых надеюсь увидеть, дня через два. Скажите Екатерине Николаевне, что Иславин женится на Кирьяковой какой-то. Примечание четвертое. Примечание. Александра Андреевна Толстая в письме от 29-31 августа 1857 года сообщала, что в тот момент, когда она набрасывала свое письмо, пришло послание от Толстого. Вот проявление симпатии, заметила она. Примечание второе. Перевод с французского, начитанное в тексте. Примечание третье. Толстой приехал в Петербург 22 октября и в тот же день увиделся с Александрой Андреевной Толстой. И примечание четвертое. Катерина Николаевна Шосток.